во-первых, родственными чувствами и привычной зависимостью более слабого от более сильного, а затем также и ошибочным мнением, будто император Николай питает к нам те же чувства, что и Александр I, и имеет право на признательность за услуги времен освободительных войн. На самом деле, однако, в царствовании императора Николая не было никаких более глубоко коренившихся в немецкой душе побуждений поддерживать нашу дружбу с Россией на основе равенства,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 несомненно, самой сильной и, пожалуй, единственной в Европе военной державой, остававшейся в боеспособном состоянии. В результате революции 27-30 июля 1830 года в Париже была свергнута восстановленная в 1814-1815 годах династия Бурбонов и возведена на престол Орлеанская династия в лице Луи Филиппа. В течение первых месяцев после революции перед державами Священного Союза видевшими в июльской революции нарушения охраняемой ими системы, стоял вопрос об активном вмешательстве во французские дела. Тем более, что они опасались перехода Франции к агрессивной внешней политике. Однако существовавшие между ними противоречия помешали созданию коалиции против Франции. Слабость и медлительность, с какими вооружалась могущественная Российская империя для борьбы с восстанием маленького Варшавского королевства, Доказывают, насколько запущено было за 15 лет мира военное дело не только в Австрии, но и в России, за исключением, быть может, одной лишь императорской гвардии и польской армии великого князя Константина. Варшавским королевством Бисмарк называет здесь «царство польское», принадлежавшее России польские польской области со столицей в Варшаве. Великий князь Константин Павлович, старший сын императора Павла I, был в 1816-1831 годах главнокомандующим русских войск в Польше. В подобном же положении находилась в то время и французская, а тем более австрийская армия.